где говорится о садовниках, лесницах и фрейлинах. К несчастью чудеса не могли продолжаться вечно, а дурное настроение принцессы не менялось к лучшему. Через неделю король уже не мог заглянуть на ловаллеерг из-за того, чтобы не встретиться с подозрительным взглядом принцессы. Когда назначали прогулку принцессы, немедленно заболевала, не желая повторения сцены во время дождя или под королевским дубом. По нездоровью она не выходила, а с нею оставались и ее фрейлины. Не было ни малейшей возможности устраивать ночные свидания. При первой же попытке в этом направлении король потерпел жалкую неудачу. Как и в Фонтебло, он взял с собой де Сентеньяна и вместе с ним отправился к лавальер. Но он застал только мадемуазель де Тонне-Шарант, которая стала кричать «Пожар! Воры!». Прибежал целый легион горничных надзирательниц и, И пажей. В результате десентиньян, оставшийся на месте происшествия, чтобы спасти через своего господина, навлек на себя строжайший выговор от вдовствующей королевы и принцессы. Кроме того, на следующий день он получил два вызова от представителей семьи Мортмар. Пришлось вмешаться к королю, Эта ошибка произошла потому, что принцесса неожиданно приказала фрейлинам поменяться комнатами, и лавальер с Монтале должны были теперь ночевать в кабинете своей госпожи. Даже переписка стала невозможной. Писать под наблюдением такого сурового Аргуса, как принцесса, значило подвергаться величайшей опасности. Можно себе представить, в какое раздражение и гнев приводили льва все эти блавочные уколы. Король портил себе кровь, изыскивая средства, и так как он не доверял своих сердечных тайн ни Маликорну, ни Дортензяну, то этих средств так и не находилось. Напрасно Маликорн время от времени предпринимал героические попытки вызвать короля на признание. Король начинал было клевать, но от стыда или от недоверия выпускал крючок. Так, например, однажды вечером он шёл через сад, грустно поглядывая на окна принцессы. Маликорн, следовавший за королём вместе с манеканом, споткнулся о лестницу, лежавшую в кустах, и сказал своему спутнику: "Разве вы не заметили, как я только что споткнулся о лестницу и чуть не упал?" "Нет", сказал рассеянный по обыкновению манекан. "Но, кажется, вы не упали. Простая случайность. Нельзя так бросать лестницу. Да легко можно сломать себе шею, особенно человеку рассеянному". Я не то хотел сказать, я хотел сказать, что опасно так оставлять лестницу под окнами Фрейлин. Людовик чуть заметно вздрогнул. "Почему?" спросил Маникан. "Говорите громче, шепнул ему Маликорн, подталкивая в бок. "Почему?" повторил Маникан, повысив голос. Король насторожился. "Вот, например, сказал Маликорн, лестница в 19 футов как раз до окон верхнего этажа. Вместо ответа манекан погрузился в размышления. «Спросите же, каких окон?» — подсказал ему Малекорн. «О каких окнах вы говорите?» — громко спросил Малекорн. «Об окнах принцессы. А-а-а! Я не говорю, конечно, что кто-нибудь решится забраться к принцессе. Но в кабинете принцессы за перегородкой спят лавольер и мантале, две хорошенькие девушки». «За тонкой перегородкой». Спросил Маникант: "Видите два ярко освещённых окна в комнатах принцессы, да? А следующее окно освещено не так ярко. Это окно Фрелин. Не ярко. Глядите, мадмозель де Лувальер, открывает окошко. Ах, предприимчивый и влюблённый мог бы многое сказать, если бы знал, что эта лестница доходит до окна. Но вы ведь сказали, что она не одна." Что с ней мадмуазель де Монтале? Мадмуазель де Монтале не в счет. Это подруга детства, беззаветно преданная, настоящий колодец, куда можно бросать всякую тайну, которая не должна быть разглашена. Король не упустил ни одного слова из этого диалога. Малекорн заметил даже, что король замедлил шаги, чтобы дать ему время договорить. Дойдя до двери, он отпустил всех, кроме Малекорна. Никто не удивился. Известно было, что король влюблён. Предполагали, что он собирается писать стихи при луне. Хотя луны в тот вечер не было, у короля всё же могло явиться желание сочинять стихи. Все разошлись. Тогда король обратился к малекорну, почтительно ожидавшему, когда Людовик заговорит с ним. "Что вы там болтали в лестнице, господин малекорн?" спросил он. "А лестница, государь?" И Малихорн поднял глаза к небу, как бы желая поймать улетевшие слова «Да, о лестнице у девятнадцать футов!» «Ах, да, государь, вспомнил!» «Я рта не раскрыл бы, если б знал, что, ваше величество, можете услышать мой разговор с господином Манеканом!» «Почему не раскрыли бы рта?» «Потому что я не хотел бы навлечь выковор на бедного садовника, забывшего убрать ее!» «Не беспокойтесь!» «Что же это за лестница?» Вы хотели чисто желаете её видеть? Да. Ничего не может быть легче. Она вон там, государь, в кустах. Да, в кустах. Покажите мне её. Маликорн привёл короля к лестнице. Вот она, государь. Вытащите её оттуда. Маликорн вытащил лестницу на дорожку. Король измерил её длину шагами. Хмм. Вы говорите, что в ней 19 футов? Да, государь. Мне кажется, что вы ошибаетесь, она короче. Когда она лежит, трудно судить, государь. Приставим ее к дереву или к стене, тогда при помощи сравнения будет легче определить длину. Все равно, господин Малекорн, я не поверю, чтобы в этой лестнице было девятнадцать футов. Я знаю, что у вашего величества глазомер превосходен, и все же держал бы пари, что не ошибаюсь. Король покачал головой. Есть отличный способ проверить мои слова, сказал Маликорн. Какой? Всем известно, государь, что нижний этаж дворца в 18 футов высоты. Да, как будто 18. Итак, приставив лестницу к стене, мы можем определить её длину. Да, это верно. Маликорн поднял лестницу как пёрышко и приставил к стене. Случайно вышло так, что лестница стала под окном комнаты левальера. Верхним своим концом она уперлась прямо в карниз, так что стоя на предпоследней ступеньке человек среднего роста, например, король, мог бы легко переговариваться с обитателями или вернее, с обитательницами комнаты. Едва лестница была приставлена, как король без дальных слов начал подниматься по ступенькам. Но не успел он пройти половины своего воздушного пути, как в саду показался патруль швейцарцев и двинулся прямо к лестнице. Король моментально спустился и спрятался в кустах. Малекорн понял, что ему нужно принести себя в жертву. Если бы он последовал примеру короля, патруль стал бы искать и в конце концов нашел бы или его, или короля, а может быть обоих. Было бы лучше, если бы нашли только его. Поэтому Малекорн Спрятался так неискусно, что его тотчас же схватили. Аристовав молекорна патруль отвёл его на пост. Там он назвал себя, его узнали и отпустили. Тем временем, перебегая от куста к кусту, король добрался до чёрного хода своих апартаментов, посрамлённый и разочарованный. Шум голосов привлёк к окнам Монтере и Левальер. Сама принцесса выглянула и стала спрашивать, что случилось. Маликорн потребовал Дортаньяна, Дортаньян мигом прибежал на его зов. Напрасно были объяснения Маликорна, напрасно Дортаньян принял их во внимание, напрасно эти умные и изобретательные люди придали приключению невинный смысл. Маликорн заявил, что хотел проникнуть к мадмоазель де Монтале, как несколько дней тому назад господин де Сен-Тенньян пытался ворваться в комнату мадмоазель де Тоннешарант. Принцесса была непреклонна. Если Маликорн действительно намеревался проникнуть по лестнице ночью в её комнату, чтобы повидать Монтале, то за это покушение его следует примерно наказать. Если же Маликорн действовал не по собственному почину, а как посредник между ловальером и лицом, которое она не хотела называть, то его преступление было ещё более тяжким, потому что извинением ему не могла служить всё извиняющее страсть. Словом принцесса пришла в крайнее негодование и добилась увольнения Маликорна из штата принцев. В своём ослеплении она не приняла в расчёт, что Маликорн и Монтале держат её в руках благодаря её ночному визиту к господину Дегишу и многим другим столь же оشقотливым вещам. Возбешённая Монтале хотела тотчас же отомстить нам Маликорну, убедил её, что поддержка короля Искупает все опалы в мире, и пострадать за короля прекрасно. Малекорн был прав. Поэтому, хотя Монтере была женщина, он сумел убедить ее. Поспешим прибавить, что и король очень помог ему тешиться. Прежде всего, он наградил Малекорна пятьюдесяти тысячами ливров за потерю места. Затем он принял его к себе на службу, очень довольный, что может отмстить таким образом принцессе за все невзгоды, которым подвергались из-за неё он сам и Ловальер. Но Марикорн не мог больше вырывать у него платков и измерять для него длину лестниц, и бедный влюблённый чувствовал себя беспомощным. Не было никакой надежды на свидание с Ловальер, пока она оставалась в Пале-Рояле.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 Принцесса не выносит ни морейшего шума. Я отлично знаю, что не выносит. Поэтому-то, видя ваше неутешное горе, она и постарается поскорее спроводить вас. Понимаю. Этого-то нам и надо. Но что же тогда будет? Будет то, что разлученная с вами лавальвер начнет так стонать и так жаловаться по ночам, что выведет из себя принцессу. Тогда ее переселят в другую комнату. Да, но в какую? В какую? «В какую? Вот вы избитый с толку изобретательный юноша. Ничуть. Любая комната будет лучше, чем комната принцессы». «Вы правы. Так начните сегодня же ночи, ваши иероймиады. Будьте спокойны и передайте лаваньер то, что я вам сказал. Не бойтесь, она и без того достаточно плачет потихоньку». «Так пусть плачет громко».